Глава 44. Молния. Как же некрасиво все складывается, и плевать на силы выходцев из другого мира! Гораздо неприятнее то, что они своим появлением загоняют меня в тупик, который мне крайне не нравится. Ведь как она смогли узнать? Только от нашего пленника, и сейчас мне надо принимать решение, что с ним после этого делать. Если прощу то после того, как мы выберемся отсюда, слухи о слабой и не умеющей правильно поставить себя императрице поползут по мирам, а это смерти подобно в грядущем конфликте с Гетцио. Второй вариант — это опять же про смерть, но одну здесь и сейчас. Обманувший меня человек умрет, и слухи впоследствии будут уже совсем другими. О неотвратимости наказания, о жестокости и одновременно справедливости. «Твоих рук дело!» Я повернулся к парню, которого тут же бросили мне под ноги. А ведь он не такой уж и слезняк, каким я его увидел изначально. Да, ухоженный, домашний, но сейчас вот, на пороге смерти, не отводит взгляд и смотрит мне прямо в глаза. Каков храбрец! «Да, это я!» И даже голос не дрогнул. «Наш лидер спасет меня, а ты...» Я не дал ему договорить, рука нырнула в невидимый карман, ухватила клинок кота, тут же принявший форму все рассекающей косы, и наглец в один миг лишился головы. Пожалуй, ее обладатель все же заслуживает шанса на правильный выбор. «Михаил!» Я поднял отрезанную голову слуги лидера чужаков. «Тебе есть что предложить мне за его жизнь?» «Императрица деревенщин, застрявшая в захолустнейшем из своих миров!» Меня плевать на этого человека. Я здесь только, чтобы воспользоваться открытым вами якорем. Михаил еще продолжал говорить. Кстати, вот кто не обманул моих ожиданий, так это он, ничтожнейшая личность, но я его уже не слушал. Вместо этого я выхватил колбу с живой водой, помазал зельем отрезанную голову и приставил обратно. -х -х -х. Недавний труп тут же зашелся к кашлям, заставив своего бывшего шефа замереть. «Ты все слышал?» «Кстати, будет обидно, если органы чувств сразу отрубаются при отделении от тела». «Да...» «А нет, все же не зря я учил биологию и антропологию». «Как тебя зовут?» «Кирилл... Кирилл Садов...» Парень ответил сразу же, но судя по растерянности у него на лице... Он еще не понял, к чему я веду. «Кстати, имя-то у него какое, как у моего первого ученика, что я принял под свое крыло вместе с Леной. Кирилл Садов, ты доказал свою честь и храбрость. Готов ли ты принять мое предложение и стать моим личным учеником, когда эти наши приключения подойдут к концу?» «Да...» Парень яростно кивнул, а я даже не стал сдерживать улыбку. «Ну вот, не пришлось никого убивать». А еще и верного последователя получил. Вот что значит не упираться в стенку обстоятельств, а действовать с умом. Ну, теперь можно будет и нормально пообщаться с нашими гостями. А то те явно недовольны и моим новым рекрутам, и тем, что их так беззастенчиво игнорируют. «Чего вам надо, чужаки?» «Если изначально я и мог бы рассмотреть вежливый вариант контакта», что после эпитетов, отвешанных мне ранее Михаилом, похоже, без драки не обойтись. «Мы узнали про ваш план использовать нас для создания треугольника, и решили сами им воспользоваться, так что уходите, пока можете, и мы вас не тронем». Все ясно, они разделились. Часть отряда отправилась в изначально запланированную ими точку. Другие же, во главе с лидером, пришли ставить на место нас. Кстати, судя по их отношению, они нас совсем за достойных противников не считают. Интересно, с чего бы это? Уже приходилось сталкиваться или какая-то любящая дезинформацию птичка на хвосте принесла? Давай лучше сразу к делу. Я поднял с земли самый обычный камушек и засветил им прямо в лоб своему собеседнику. И ведь получилось. Всего-то и потребовалось, что перед этим незаметно капнуть на мой снаряд зельем источника огня, а потом попросить двойника вовремя активировать неуязвимость, которая, как оказалось, прекрасно помогает не только от чужих атак, но и щитов. Вышло красиво. На голове Михаила начала расцветать огромная шишка, практически незаметная на его побагровевшем от ярости лице. — Молния! — он вскинул руку в небо, и оттуда сорвался заряд толщиной с руку. Нацелен он, правда, оказался не в меня, а в метеорит, призванный под шумок Степаном. Похоже, блондинчик близко к сердцу воспринял мои слова о природном лидерстве и теперь вздумал доверять своей интуиции по поводу и без. Впрочем, польза от этого экспромта была. Как минимум мы выяснили, что атаки золотой карты Михаила могут посоперничать со способностями королевского уровня. «Вы считаете, что оскорблениями и атаками из-под тяжка сможете победить?» Лидер Чужаков старался держаться грозно, но было видно, что он до сих пор еще переживает из-за моего камня. «Как раз то, что мне нужно. А то начнет он экономить силы. Схватка могла бы затянуться, а так, я надеюсь, он сразу пойдет во банк И да, Михаил все-таки активировал карту времени, создав сразу двенадцать своих копий сильная способность. Подтягиваешь себя же самого из прошлого или будущего в рамках количества отведенных тебе силой секунд, и можешь использовать любые свои способности в гораздо большем количестве и фактически без ограничений на откаты, по крайней мере в рамках одного боя. «Молния! Молния! Молния!» Каждый из Михаилов вскинул руку вверх, призывая себе на помощь небесную стихию. Что ж... «Похоже, и мне пора делать свой ход. Недаром же я потратил столько сил, чтобы расставить все фигуры по позициям». Хм. «Не делая резких движений, я привлек к себе внимание». «Очень сильная способность, я просто поражена!» Опять чуть не забыл произнести фразу от лица Лены, в теле которой нахожусь, но сумел вовремя добавить «а» в конце. «Еще бы!» «Как мило!» Мой соперник оказался настолько самонадеян, что даже мне ответил. «Похоже, все будет даже проще, чем я думал». «Значит, копии тебя же из прошлого и будущего?» «Понимаешь, что тебе нечего противопоставить?» Михаил попытался перехватить управление разговором, но я упорно гнул свою линию. «Это не важно, гораздо интереснее тут другое». «Получается, каждая из твоих личностей, находясь здесь одновременно с тобой, формируется заново?» «Молния!» Михаил все-таки понял, к чему я веду, и снова заорал, призывая свою, уже успевшую немного угаснуть, силу. «Вот только уже слишком поздно».